Как независимому трейдеру использовать коллективное творчество? Мозговой штурм и групповое взаимодействие могут быть полезны даже тем, кто торгует в одиночку. Не обязательно входить в формальную команду, чтобы использовать силу коллективного мышления. Онлайн-среда позволяет независимым трейдерам объединяться и создавать виртуальные команды. Это одна из самых доступных, но редко используемых возможностей. Хотя трейдеры постоянно общаются в чатах, социальных сетях и по электронной почте, их разговоры редко приводят к новым идеям. Обычно это просто обмен мнениями и поддержка, а не генерация свежих решений. В моей практике несколько портфельных управляющих формировали виртуальные команды из ценных коллег, которые торговали удаленно. Я был частью одной из таких групп. Наши разговоры начинались с обсуждения торговых событий и новостей прошедшего дня. Мы касались разных тем, от оценки важности новостей и опубликованных данных до поведения рынков и свежих исследований. Эти открытые и свободные беседы позволяли нам опираться на наблюдение друг друга. Мы не концентрировались на отдельных сделках, а искали общие торговые идеи. Нам казалось, что стоит нам разобраться в мировых событиях, то мы точно сможем интерпретировать влияние каждого на рынке. Даже дейтрейдеры, обсуждая активно движущиеся акции, говорили, надо следить за этим, а не бери по 18. Основная цель обсуждений – расширить аналитические возможности, а не создавать единое мнение. При создании виртуальных групп необходимо учитывать баланс между качеством и совместимостью участников, чтобы создать разнообразие мнений. Часто беседы не носят коллективный характер и остаются обменом идеями между отдельными коллегами. Однако каждое взаимодействие служит толчком для следующего, предоставляя преимущество группового общения и избегая множества проблем, которые следуют за организацией встречи большой группы в реальности. В общении с трейдерами я стремлюсь узнать мнение успешных участников рынка, которые торгуют на тех же платформах и временных интервалах. Что и я? Мне интересно, видят ли они ситуацию иначе. Мои любимые собеседники, дейтрейдеры, да которые хорошо чувствуют пульс рынка и причины изменения котировок фондовых индексов. Они постоянно отслеживают множество акций на краткосрочных интервалах, что занимает больше времени, чем у меня из-за других обязанностей. Зато я провожу исторические исследования ценового движения что выходит за рамки компетенций многих дейтрейдеров. трейдеров Эти знания помогают им взглянуть на свою торговлю шире. Беседы дейтрейдеров трейдеров не всегда ограничиваются темой рынка. Часто в трудной ситуации они обращаются к коллегам за советом. Творческий мозговой штурм помогает переосмыслить результаты работы и торговую стратегию. Недавно ко мне обратился знакомый и пожаловался, что в последние несколько месяцев не может заработать. Он не теряет деньги, но и не получает хорошей прибыли. Я тоже сталкивался с подобной проблемой, о чем ему рассказал. Строгая система управления рисками не позволяла мне полностью раскрыть потенциал новых торговых идей. Я сохранял капитал, но не мог увеличить доход. Моя откровенность привела к интересному разговору о том, как трейдер относится к риску и совмещает чувствительность к нему с новыми возможностями. В итоге приятель решил стать более гибким в управлении позициями. Это стало результатом нашего общения, но идея возникла у него независимо от моих советов. Он просто сказал себе «дам себе шанс победить», всегда позволяя части позиций достигать потенциальных целей. Ключевой вывод – трейдер может торговать в одиночку, если останется открытым к общению с коллегами. Желание сохранить идеи в тайне – одно из препятствий при создании виртуальных групп. Защищать интеллектуальную собственность важно. Если вы разработали успешную торговую систему и проверили ее на практике, никто не будет ждать, пока вы откроете все карты. И все же я знаю системных трейдеров, которые взаимодействуют друг с другом, обмениваются торговыми сигналами и проводят мозговые штурмы, чтобы развивать свои подходы. Большинство интуитивных трейдеров не обладает такой интеллектуальной собственностью, и их страх перед разглашением секретов часто не обоснован. Гораздо большую угрозу представляет замкнутость и изоляция. В этом случае легко упустить важные события на рынках. Можно делиться наблюдениями и мыслями, не раскрывая конкретных сделок и не копируя приемы коллег. Подход к трейдингу как к командной игре даже при индивидуальной торговле, объединяет творчество с независимостью. Многие трейдеры-одиночки добились успеха именно благодаря общению с другими участниками рынка.